Письмо 50 Вильгельму фон Полинцу. Перевод с немецкого. 1902 год, марта 10-го, 23-го, Гаспро. Дорогой господин Полинц, сердечно благодарю вас за присылку ваших книг, которыми доставили мне большое удовольствие. Примечание первое. Кроме вашего прекрасного романа «Крестьянин», для которого я не нахожу достаточно охвалебных слов, я знаю еще землевладельца, в котором я нашел тот же талант и ту же правду, хотя тенденция его не вполне меня удовлетворяет. Примечание второе. Все, что касается религии, меня живо интересует, и мне особенно хотелось бы узнать ваши взгляды, поэтому очень сожалею, что из-за русской цензуры вы не смогли прислать мне ваш религиозный роман «Деревенский священник». Но вот что можно было бы сделать. Если вы будете так добры послать эту книгу по прилагаемому адресу, то она, наверное, попадет мне в руки, так как господин Мальцов получает из-за границы все печатное без цензуры. Примечание третье. Хотя я и нахожусь на пути к выздоровлению, но вследствие тяжелой болезни еще так слаб, что не могу водить пером и должен пользоваться посторонней помощью. Желаю вам наилучшего успеха в ваших дальнейших литературных замыслах Остаюсь сердечным приветом, глубоко уважающий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Немецкий писатель Полинс, узнав о положительном отзыве Толстого о романе «Крестьянин», предисловие к его русскому переводу «Смотри, том 15» настоящего издания, сообщал в письме о намерении прислать свои произведения о крестьянах. Второе. В романе «Землевладелец» Полинс Рисовал помечичью жизнь, идеализируя господский образ жизни. Третье. Смотри письмо 52. Конец примечаний. Страница 512.